Эпилог. Проснувшись утром, я не сразу поняла, где нахожусь. Обои в полосочку, таких раньше не было. Люстра зеленая, а была бежевая. Шторы какие-то витиеватые, сразу и не скажешь, какого цвета. Приподнялась, осмотрелась, и лежу-то я не на диване, а на самой настоящей двуспальной кровати. В это время зашел Сережа с подносом, а там... Чай, бутерброды, лимон порезанный. — Так, и откуда у нас такие привычки? — Какие привычки? — замер благоверный. — Ты мне раньше завтрак в постель не носил. — Раньше не носил, теперь буду. — приблизился он, расслабившись. — А может, тебя кто-то тут в мое отсутствие к этим привычкам приучил? — Надь, ты совсем свихнулась. — Нет, отвечай. — Нинка? — Ты совсем сбрендила? Чуть не выронил поднос Сереже. Я вовремя подхватила. А кто тут совместно с соседями женского пола диван чинил? Вдвоем. Чего? А того. Я тогда звонила, а Маша сказала, что вы с Нинкой в спальне диван чините. И мужа ее тут не было. Сережа захохотал. Ну ты даешь! А Маша не сказала, что в это время Толик ходил к себе за инструментами, потому что у меня шуруповерта нет. — Нет, не сказала, — стихла я и тут же выпалила. — А где же тогда диван, если вы его так усердно ремонтировали? — Так он совсем сломался. Выставили столиком на помойку. Купил вот кровать. Так ты уехал, я решил со скуки ремонт замутить. Сюрприз тебе сделать. Нинка со шторами здорово помогла. Это уже потом завертелась вся эта свистопляска с твоими поисками. От сердца отлегло. Надо же, чего только не придумаешь, когда сериалов пересмотришь. Нет, пора книги начинать читать. Конец книги. Текст читала Нина Гуркова.